Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто еще до сих пор не подписались. Ярослав Гашек. Пример из жизни. «Нет, нет, ни в коем случае, мой юный друг», — произнес банкир Вильямс, обращаясь к молодому человеку, который сидел напротив, задрав ноги на спинку стула. «Никогда, господин Чевин. Выслушайте меня внимательно» и попытайтесь чему-нибудь научиться. Вы просите руки моей дочери Лотты. Вам, очевидно, хотелось бы стать моим зятем. Вы надеетесь в конечном счете получить наследство. Минутой раньше на мой вопрос, есть ли у вас состояние, вы ответили, что вы бедны и получаете только 200 долларов дохода. Мистер Уильямс положил ноги на стол, за которым сидел. И продолжал. — Вы можете сказать, что у меня когда-то не было и двухсот. — Не отрицаю, но смею вас уверить, что в ваши годы я имел уже кругленькое состояние. И это только потому, что у меня была голова на плечах, а у вас ее нет. — Ага, вы ерзаете в кресле. — Советую вам не гречиться слуга у нас. «Здоровенный негр, выслушайте меня внимательно и намотайте себе на ус. 16 лет я явился к своему дяде в Небраску. Деньги мне нужны были до зарезу, и я уговорил родственничка, чтобы негра, которого так или иначе должны были линчевать, казнили на его земле. С чернокожим расправились на участке дядюшки». Все, желающие поглазеть, должны были заплатить за вход, потому что место казни мы обнесли забором. Выручку собирал я, и как только негр был повешен, благополучно смылся, захватив все деньги. Повешенный принес мне счастье. Я купил земельный участок на севере и распространил слух, что, перекапывая его, нашел золото. Позже участок был очень выгодно продан, а деньги положены в банк. Едва ли стоит вспоминать, что потом один из одураченных стрелял в меня, но его пуля, раздробившая мне кисть правой руки, принесла мне почти две долларов, как возмещение за увечья. Поправившись, я на все свои сбережения купил акции благотворительного общества по возведению храмов на территории, Населенные индейцами. Мы выдали почетные дипломы стоимостью в 100 долларов, но не выстроили ни одной церквушки. Вскоре общество вынуждено было объявить себя банкротом. Это произошло ровно через неделю после того, как я обменял обесцененные акции на партию шкур, цены на которые тогда быстро росли. Основанный мною кожевенный завод принес мне целое состояние. И это все от того, что продавал я за наличные, а покупал в кредит. Разместив свой капитал в нескольких канадских банках, я объявил себе несостоятельным должником. Был арестован, но наследствие плел такую чушь, что эксперты признали меня душевно больным. Присяжные не только вынесли мне оправдательный приговор но и организовали в зале суда сбор денег в мою пользу. Их вполне хватило, чтобы добраться до Канады. Где хранились мои сбережения? У бруклинского миллионера Гамильста я похитил дочь и увез ее в Сан-Франциско. Он вынужден был согласиться на наш брак, так как я пригрозил, что не отпущу ее до тех пор, пока не смогу дать в газеты сенсационное сообщение, вроде дочь мистера Гаммельста, мать незаконнорожденного ребенка. Видите, господин Чевин, каким я был в ваши годы. А вы все еще не совершили ничего, что позволило бы мне сказать, вот вполне разумный молодой человек. Вы говорите, что спасли жизнь моей дочери, когда она, катаясь в лодке, упала в море. Прекрасно. Но я не вижу, чтобы для вас это имело практический смысл. Ведь, кажется, вы совершенно безнадежно испортили свои новые штиблеты. Что же касается ваших чувств к моей дочери, то я не понимаю, почему я должен платить за них из своего кармана. Тем более зятю, у которого соображения нет ни на грош. Ну вот вы опять вертитесь в кресле. Пожалуйста, успокойтесь. И ответьте мне, положа руку на сердце. Совершили вы хоть раз в жизни что-нибудь путное? Ни разу. Вы богаты. Увы. И вы просите руку моей дочери? Да. Она любит вас? Да. Наконец, последний вопрос. Сколько у вас с собой денег? 46 долларов. Хорошо. Я беседую с вами больше 30 минут. Вы хотели узнать, как делают деньги. Так вот, с вас 30 долларов по доллару за минуту. — Ну уж позвольте, мистер Уильямс, — запротестовал молодой человек. — Никаких позвольте, — с усмешкой проговорил банкир, глядя на циферблат. — С вас причитается уже 31 доллар, прошла еще одна минута. Когда изумленный Чейвин уплатил требуемое, мистер Уильямс любезно попросил. — А теперь извольте оставить мой дом, или я прикажу вас вывести. А ваша дочь? — уже в дверях спросил молодой человек. — Дураку она не достанется, — спокойно ответил мистер Вильямс. — Убирайтесь, или я доставлю вам удовольствие проглотить свои собственные зубы. — Хорош был бы у меня зетек, сказал господин Вильямс дочери, когда Чейвин ушел. Этот твой возлюбленный глуп на редкость и никогда не поумнеет. — Значит, — осторожно спросила Лотта, — у него нет никаких надежд стать моим мужем? — При теперешних обстоятельствах это совершенно исключено, — категорически заявил мистер Уильямс. — Пока он каким-нибудь ловким маневром не докажет обратное, у него нет никаких надежд. И мистер Уильямс поведал теперь уже дочери историю линчевания негра на земле его дядюшки. Рассказал также о своей крупной ссоре с миллионером Гаммельстом и добавил. «Я сообщил твоему знакомому немало поучительного». На следующий день Уильямс уехал по делам. Неделю спустя он возвратился и нашел на своем письменном столе записку следующего содержания. «Многоуважаемый мистер Уильямс». Сердечно благодарю за совет, который вы дали мне на прошлой неделе. Ваш пример так воодушевил меня, что я вместе с вашей дочерью уехал в Канаду, захватив из вашего сейфа все наличные деньги и ценные бумаги. С уважением, ваш Чивин. они же стояла. Дорогой папочка, просим твоего благословения и заодно сообщаем, что мы не смогли найти ключ от сейфа и взорвали его нитроглицерином. Целую, Лотто. Спасибо за прослушивание. Оставляйте ваши комментарии. Кто еще не подписался на мой канал, подписываемся. Всем пока.